Звездные сказки Павел Петрович Бажов Змеиный след Читает народный артист России Сергей Никоненко Те ребята, Ливонькиева-то, коим пол из богатства показал, Стали поправляться с житишком. Даром, что отец вскоре помер, А они год от году лучше да лучше живут. Избу себе поставили, не то чтоб дом затейливый, А так избушечка справная. Коровенку купили, лошадь завели, Овечек до трех годов в диму пускать стали. Мать-то нарадоваться не может, Что хоть в старости свет увидела. А все тот старичок Семенович вот наставал Он тут всему делу голова Научил ребят, как с золотишком обходиться Чтобы и контора не шибко примечала И другие старатели не больно заарились Хитро с золотишком-то, на все стороны оглядывайся Свой брат старатель подглядывает Купец, как коршун, зорит И конторское начальство в глазу держит Вот и поворачивайся Одним-то малолетком где с таким делом управиться? Семёныч всё им и показал. Одним словом, обучил. Живут ребята. В годы входить стали. А всё на старом месте стараются. И другие старатели не уходят. Хоть не корыстно, а намывают, видно. Ну, а у ребят тех и вовсе ладно. Про запас золотишко оставлять стали. Только заводское начальство углядело. Неплохо сироты живут. В праздник какой-то как мать из печки рыбный пирог доставала, к ним и пых заводской рассылка. «К приказчику вступайте!» Велел немедля. Пришли, а приказчик на них и накинулся. «Вы до которой поры шалыга не водите? Гляди-ка, версту вымахал каждый, а на барина единого дня не рабатывал. По каким таким правам? Под красную шапку захотели, али как?» Ребята объясняют, конечно. «Тятеньку, дескать, покойного, как он вовсе сил выдвился, сам барин на волю отпустил. Ну, мы и думали, а вы кричать не думайте, окажите актовую бумагу, покоя и вам воля прописана». «У ребят, конечно, никакой такой бумаги не бывало, они не знают, что сказать». Приказчик тогда и объявил, «По пяти сотен несите, дам бумагу». «Это он, видно, испытывал, не объявят ли ребята деньги». «Ну, те укрепились». «Если, — говорит младший, — все наше хозяйство в ниточки продать, так и то половины не набежит». «Когда так, выходите с утра на работу. Нарядчик скажет, куда. Да глядите не опаздывать к разнарядке. В случае, выпарю для первого раза». Приуныли наши ребятушки. Матери сказали, та и вовсе вой подняла. Ой, да что же это, детонки, подеялось Да как мы теперь жить станем да теперь жить станем? Родня, соседи набежали Кто советует прошение барину писать Кто велит в город, в горному начальству идти Кто прикидывает, насколь все хозяйство вытянет, ежели его продать Кто опять пужает Пока, дескать, то да сё приказчиков и подлокотники живо схватят Выпарят, да и в гору «Прикуют там цепями? Тогда ищи у управу!» Так вот и удумывали всяк по-своему. а того никто не домикнул, что у ребят, может, в пятеро есть против приказчикова запросу, только объявить бояться Про это, слышко, и мать у них не знала. Семёныч, как ещё в живых был, часто им твердил. «Про золото в запасе никому не сказывай!» Особливо женщине Мать ли, жена, невеста Все едино, помалкивай Мало ли случай какой Набежит примерно горная стража Обыскивать стану Страстей всяких насулят Женщина и наи на слово А тут забоится, как бы сына, либо мужу Худо не вышло Возьмет, да и укажет место А стражникам того и надо Золото возьмут и человека загубят И женщина-то, глядишь, за свою неустойку-то головой в воду, либо петлю на шею. Бывало это дело. Остерегайтесь. Как потом в воды войдете, да женитесь не забывайте про это. А матери своей и намеку не давайте. Слабая она у вас на язык-то. Похвастать своими детоньками любит. Ребята это Семенович его наставление крепко помнили. И про свой запас никому не сказывали. Подозревали, конечно, другие старатели, что должен быть у ребят запасец. Только много ли и в котором месте хранят, не знали. Посудачили соседи, потужили, да с разошлись. Что утречком, видно, ребятам на разнарядку выходить. Без этого не миновать. Как ни стало чужих, младший брат и говорит. «Пойдем-ка, братка, на прииск. Простимся хоть». Старший понимает, к чему разговор И то, говорит, пойдем Не легче ли на ветерке Голове станет